Глава 55. Март. Батшеба. Болдвуд, перенесемся в месяц март. Ветреный день без солнца, без мороза и без росы. На Елберийском холме, примерно на середине пути из Уэзербери в Кестербридж, собралось множество людей. Взгляды большинства из них то и дело обращались вдаль на север. Толпа, состоявшая из нескольких копьеносцев, двух трубачей, а в основном из зевак. обступила экипажи, в одном из которых сидел шериф графства. Среди зрителей были Уэзерберицы, в том числе Коган, Пургресс и Кайн Бол. Они взобрались на площадку, выровненную для того, чтобы повозки могли переезжать гребень холма. Через полчаса ожидания в той стороне, куда все смотрели, возникло облачко пыли. Вскоре Тарантас, везущий одного из двух судей западного округа, поднялся по склону и замер на вершине. Трубачи заиграли, изо всех сил раздувая щеки, судья переменил экипаж и в сопровождении шерифа и копьеносцев направился к городу. В отличие от других зевак, уэзерберийцы не присоединились к процессии, а вернулись к прерванной работе. «Ты, я видел, прямо-таки вплотную карете под лес", сказал Коган Пургросу на пути к дому. «Приметил ли, какое было лицо у ихнего превосходительства судьи?» «Да», — ответствовал Джозеф. «Я поглядел на него так в упор, словно всю душу мог наскрозь прозреть, и увидал в глазах милосердие. Точнее, в том глазу, что был с моей стороны. Нынче такой момент, когда только самую правду говорить следует, ничего не прибавляя». «Я на лучшее надеюсь», — сказал Коган. «Хотя дело, пожалуй, выглядит скверно». «На суд я не поеду, и другим нашим, кого в свидетели не вызвали, не посоветую. Он еще пуще растревожится, ежели увидит, что мы таращимся на него, будто в цирке». «Вот и я утром так сказал», — согласился Джозеф. «Правосудие явилось, чтобы взвесить его на весах», — говорю я это ксурьезно. «И ежели он будет найден легким, то по будет ему». Перефразированная цитата из книги пророка Даниила, глава 5, стих 27. А малый, который рядом стоял, говорит, «Слушайте, люди, все должны слушать того, кто так выражаться умеет, но об этом я толковать не хочу, ибо мои слова — они только слова, хотя слова иных мужей по всему свету расходятся. Верно, Джозеф, остаемся дома, соседи». Последовав этому указанию, все в напряжении ждали новостей следующего дня. Ближе к вечеру внимание Уэзерберитцев привлекло открытие, пролившее больше света на поступок Болдвуда, нежели все подробности, обнаруженные ранее. Те, кто был к нему близок, знали о том, что еще со дня Гринхиллской ярмарки он находился в состоянии странного возбуждения. Но никто не видел однозначных симптомов душевного расстройства, которое временами подозревали только лишь Батшеба и Оук. Теперь же в Чулане, до сих пор запертом, было обнаружено поразительное собрание вещей. Несколько штук дорогих тканей для дамских платьев, шелка и атласы, поплины, бархат всех цветов, какие могли понравиться Батшебе, ежели судить по ее гардеробу. Две муфты, соболья и горностаевая, а также шкатулка с драгоценностями содержащая четыре тяжелых золотых браслета, медальоны и кольца. Все наивысшего качества и тончайшей работы. Эти вещи, купленные в разные дни в Бате и других городах, тайно доставлялись домой, тщательно обертывались бумагой и снабжались ярлыком с надписью «Батшеба Болдвуд», а также указанием даты, которая должна была наступить лишь через шесть лет. В саладовне Уоррена как раз говорили об этих довольно-таки трогательных свидетельствах помешательства от любви, когда вошел Оук, вернувшийся из Кестербриджа с известиями. Все красноречиво сказало его лицо, озаренное отцветом печи. Болдвуд признал себя виновным и был приговорен к смерти. Между тем, никто более не сомневался, что он не способен нести нравственную ответственность за свои поступки. Свидетельства, обнаруженные во время следствия, также на это указывали, однако их сочли недостаточным основанием для того, чтобы назначить Болдвуду психиатрическое свидетельствование. Теперь, поняв в чем суть произошедшей с ним перемены, люди, знавшие его, припомнили множество фактов, которые нельзя было объяснить иначе как сумасшествием. Разве мог Болдвуд, в частности, бросить под дождем все свои хлебные скирды, будь он душевно здоров? Министру внутренних дел направили петицию, в которой излагались обстоятельства, оправдывавшие просьбу о пересмотре приговора. Подписи оказалось меньше, чем обыкновенно бывает в подобных случаях. Болдвуд не имел обширного круга друзей в Кестербридже. То, что он нарушил заповедь "не убий", показалось местным лавочникам закономерным, поскольку он и прежде пренебрегал важнейшими законами провинциальной жизни, а именно приобретал товары напрямую у фабрикантов. хотя Господь создал деревни для того, чтобы они снабжали города покупателями. По настоянию тех немногих сострадательных людей, которые приняли происходящее близко к сердцу, следствие узнало о недавно выясненных обстоятельствах. Были записаны показания, позволявшие надеяться на то, что преступление Болдвуда перейдет из разряда предумышленных убийств в разряд последствий душевной болезни. В Буэзерберри стали с нетерпением ждать ответа на петицию. По прошествии двух недель после вынесения приговора в восемь часов утра должна была состояться казнь. В пятницу после обеда ответ еще не пришел. Оук тем временем покинул здание тюрьмы, куда приходил проститься с Болдвудом. Не желая идти к главными городскими улицами, Габриэль свернул в переулок. Дойдя до последнего дома, он услыхал стук молотков и, подняв поникшую голову, обернулся. Над трубами виднелась тюремная стена, залитая сочным предвечерним светом, и внутри было заметно движение. Плотники ставили во дворе большой стол. Оук отвел глаза и быстро зашагал прочь. В Уэзербере он вернулся уже затемно. Половина деревни вышла его встречать. «Вестей нет», — устало произнес Габриэль. «Боюсь, нет и надежды». Я пробыл у него больше двух часов. «Как, по-твоему, он в самом деле был не в себе, когда это сделал?» — спросил Смолбери. «По правде говоря, не возьмусь утверждать, но об этом мы поговорить успеем. Скажите лучше, как хозяйка». «По-прежнему». Она спустилась? «Нет, сейчас ей немногим лучше, чем было в Рождество. Постоянно спрашивает, вернулся ли, мол, мистер Оук и есть ли новости. Мы уж устали отвечать». «Сказать ей, что ты здесь?» «Не нужно. Еще не совсем все потеряно. Но я после того, как его повидал, не мог больше в городе оставаться. «Здесь ли Лейбан?» «Я тут», — отозвался Толл. «Поступим так. Ты съездишь в город напоследок, отправишься около девяти, подождешь там, а к полуночи вернешься. Говорят, если до одиннадцати ответа не будет, то все кончено». «Я очень надеюсь, что его помилуют». Воскликнула Лиди. Иначе хозяйка тоже ума лишится. Бедняжка так и страдалась. заслуживает же она, чтобы ее пожалели. Сильно ли госпожа переменилась? – спросил Коган. Кто с Рождества ее не видел, тот теперь, пожалуй, и не узнает. Словно подменили женщину. Глаза сделались такие несчастные. Всего лишь два года назад веселая девушка была, и во что теперь превратилась? Лейбман ускакал в город, как ему велели. В 11 часов многие уэзерберицы в том числе Оук и почти все другие люди-батшебы, вышли на дорогу и стали ждать. В глубине души понимая, что Болдвуд должен умереть, Габриэль все же страстно желал, чтобы приговор смягчили. У фермера были такие качества, за которые Оук его любил. Наконец, когда все уже утомились ожиданием, послышался топот копыт. Во весь опор, едва живой, неверный озарен луной, Назад по улице ночной примчался всадник. «Вальтер Скотт, Мармион. Повесть о битве при Флодине. песня третья, перевод Битаки». «Хороша ли весть или дурна? Сейчас мы все узнаем», — сказал Когган вместе с другими селянами, сходя с насыпи прямо на дорогу. «Лейбен, это ты?» — спросил Габриэль. «Да». Ответ пришел. Он не умрет. Казнь заменили заключением на срок, угодный ее величеству. «Ура!» — скричал Коган от полноты сердца. «Бог все-таки сильнее дьявола!»